Закат догорал, небо сделалось похоже на застиранную тряпку, на которой еще остались следы первой крови невинной девы. «Я умираю», — подумала девушка, глядя вверх. «Странно, это ведь должно быть больно». Но боли не было, ничего не было, кроме легкого, как перо, коснувшиеся ладони сожаления, не о несбывшейся жизни а не прожитой любви. Кончики пальцев начали леденеть, сейчас холод поползет и вверх. Он похож на волка, идущего по следу раненого зверя. Охотнику незачем тратить силы на битву с тем, кто и так вскоре ослабеет. И девушка уже предчувствовала, что скоро время признать поражение наступит и для нее. Он будет окончательным и бесповоротным. Точкой, за которой бесконечность. Но не сейчас. Она попыталась встать, но тело не слушалось. Ноги онемели, стали ватными, а руки разъезжались в разные стороны. Пальцы цеплялись за влажную после дождя траву, и все же девушке удалось подняться на колени. Она осмотрелась по сторонам. Никого. «Сколько сейчас?» «Наверное, слишком поздно. Слуги Клом Кломхольма уже не выйдут сегодня наружу». Девушка узнала это место. Она как-то выходила сюда с Амелией. Подруги сидели на скамейке, которая установлена прямо над старой раскидистой липой. «Сейчас надо постараться доползти до него». «Двести шагов до места». Откуда и начинаются знаменитые липовые аллеи Института Неблагородных? Она сосредоточилась и закрыла глаза. Надо вспомнить заклинания, которым их обучали. Найти в памяти хоть одно подходящее и применить, чтобы получить силы. Обратиться? Нет, не получится. Для этого надо иметь дар. А девушка больше не чувствовала его. Ничего. Главное не потерять разум, доползти и позвать на помощь, а там уже Гранда Лагра придумает что-нибудь. Или целительница, Гранда Тулия даст выпить отвар, разгоняющий стынущую по жилам кровь. Картинка перед глазами начала расплываться. Миг, и вместо травы перед ней уже облако. Оно такое мягкое, что хочется прижаться к нему. Растянулся, как на одеяле, и заснуть. «Вспомнила!» Она прошептала короткое заклинание, развивающее морок, и на минуту все снова вернулось. Наступающая ночь, опускающая на землю осеннюю прохладу, стонущая под пальцами трава и стрекотание насекомых, становящейся громче с наступлением сумерек. День угасал. Как и ее разум. Девушка вдруг с отчаянием тонущего поняла, что не доползет до ворот института, и не потому, что не хватит сил, не потому, что не может вспомнить маломальские пригодное заклинание, а потому, что на разум опускается тьма, только не абсолютно. В этом и коварство. Сопротивляться видениям становится все сложнее. Они дезориентируют. Стряхивать морок становится все сложнее. Слова заклинания ускользают из памяти, как песок сквозь пальцы. А он, тот, кто обещал познакомить с важной шишкой из столицы, стоит напротив, как живой, и посмеивается. — Сдайся, хватит уже этих игр, — будто говорит его улыбка. Застанав в последнем усилии, девушка прикусила себе руку до крови. Боль немного отрезвила, но все это было проделано не ради нее. Кровь на губах, на языке, соленый вкус, способный пробудить скрытое в каждой ламии. Теперь просто соль на губах. Девушка вздохнула, рухнула на спину, раскинув руки по траве одеялу, и уставилась с неба. Я так и не смогла перейти это бесконечное поле. Ну и ладно. Мелькнула мысль и потонула в череде видений. Вскоре исчезли и они. Утром девушку, лежащую в ста метрах от начала липовых аллей, обнаружил садовник, вышедший, чтобы обойти территорию и подстричь траву на поле, которую используют гарпии для тренировки в полетах. Лицо пострадавшее было удивительно спокойным, будто она не находилась в за бытия, задумалась. Голубые глаза смотрели в небо, а пухлые губы сложились в загадочную улыбку, словно жертва перед тем, как окончательно решиться разума, услышала или увидела что-то приятное.